Глава двадцать восьмая. Исчезновение. Не ограничившись этими попытками вернуть свою воспитанницу, мистер Миггельс написал ей письмо, дышавшее добротой, написал и мисс Уэд. Ответа на эти письма не последовало так же, как и на третье, посланное упрямицей ее молодой госпожой. Если что-нибудь могло смягчить ее, то, конечно, это письмо. Все три письма были возвращены несколько недель спустя, так как адресаты отказались их принять. Тогда мистер Мегльц отрядил свою супругу самолично попытать счастье. Эта достойная леди не могла добиться свидания. Тогда мистер Мегльц прибегнул к помощи Артура. Единственным результатом этой новой попытки было открытие, что дом оставлен на попечение старухи что мисс Уэд уехала, что чемоданы и дорожные вещи увезены и что старуха охотно принимает полукроны в каком угодно количестве. Но не дает в обмен никаких полезных сведений, кроме предложения прочесть опись вещей, находящихся при доме, оставленную в передней помощником управляющего. Несмотря на все эти неудачи, мистер Мигельс не хотел отступиться от неблагодарной девушки и махнуть на нее рукою, так как надеялся, что лучшие черты ее характера еще возьмут верх над темными. В течение шести дней подряд он помещал в газетах объявление, в котором говорилось, что если молодая особа, необдуманно покинувшая дом своих воспитателей, вздумает когда-либо вернуться в к нам по приложенному адресу, то она будет принята по-старому и не услышит никаких упреков. Объявление привело к самым неожиданным последствиям. Оказалось, к великому смущению мистера Мигльца, что молодые особы ежедневно сотнями покидают родительские дома. По крайней мере, целые вереницы легкомысленных молодых особ стали являться в Туэкнэм и, не встретив восторженного приема, требовали вознаграждения за потерянное время и, сверх того, на карету туда и обратно. Но объявление привлекло не только этих непрошенных гостей. Градом посыпались письма благородных просителей, готовых, по-видимому, уцепиться за самый отдаленный предлог к попрошайничеству. Письма с просьбами о вспомоществовании в размере от десяти шиллингов до пятидесяти фунтов. Авторы этих посланий не могли сообщить никаких сведений относительно молодой особы, но выражали уверенность, что пожертвование облегчит душу мистера Мигельса. Всевозможные прожекторы тоже не упустили случая завести переписку с мистером Мигельсом. Ему писали, например, что, прочитав его объявление, указанное автору письма приятелям, не приминут доводить до его сведений все, что удается узнать насчет молодой особы, а пока будут весьма обязаны, если он согласится судить средства, необходимые для окончательного усовершенствования насоса новейшей системы, применение которого будет иметь самые счастливые последствия для всего человечества. Под влиянием всех этих разочарований мистер Мигельс и его семья начинали, хоть и неохотно, мириться с мыслью, что кором пропала для них навсегда. В это самое время в одной из суббот новая и деятельная фирма Дойс и Кленом надумала посетить Туикнем, рассчитывая остаться там до понедельника. Старший компаньон взял карету, младший – свою палку и отправился пешком. Тихий летний закат озарял его, когда он приближался к концу своего путешествия и проходил лугами вдоль реки. Он испытывал чувство покоя и облегчения, которое деревенская тишина пробуждает в горожанах. Все кругом было так красиво и отрадно. Богатые листва деревьев, роскошная зелень лугов, пестревшая цветами, зеленые островки на реке, заросли камыша, водяные лилии, колыхавшиеся над водой. Отдаленные голоса грибцов, гармонически сливавшиеся с журчанием волн и шорохом ветерка в листве, все дышало покоем. Случайный всплеск рыбы или весла, щебетание запоздавшей птички, отдаленный лай собаки или мычание коровы – все эти звуки говорили о мире, о тишине, которую навевали ароматы, наполнявшие воздух. Длинные красные золотые полосы на небе, пышный орел заходящего солнца, были божественно спокойны. Пурпуровые верхушки отдаленных деревьев, зеленый склон холма, по которому тихо ползли вечерние тени, тоже дышали покоем. Ландшафты и его отражение в реке были почти неразличимы одинаково безмятежны и ясны, и сияли такой нежной, такой благодатной красотой, что вливали надежду и бодрость в умиротворенную душу зрителя, хотя мистическая тайна жизни и смерти реяла над ними. Артур в сотый раз остановился поглядеть на окружающий ландшафт и запечатлеть в своей душе все, что видел, между тем, как вечерние тени все глубже и глубже опускались на воду. Снова тронувшись в путь, он увидел впереди на тропинке фигуру женщины, образ которой, быть может, уже не раз являлся его душе в связи с впечатлениями этого вечера. Мини была одна. Она держала в руке букет роз и, по-видимому, поджидала Кленома. Лицо ее было обращено к нему. Кажется, она шла с противоположной стороны и остановилась, увидев его. Какая-то тревога, которую раньше Артур не замечал, сквозила в ее позе, и ему пришло в голову, что она нарочно вышла к нему навстречу поговорить с ним. Она подала ему руку и сказала, «Вы удивляетесь, встретив меня здесь? Но вечер такой чудесный, что я незаметно зашла дальше, чем думала. Я вспомнила также, что могу встретиться с вами, и это придало мне храбрости. Ведь вы всегда приходите этой дорогой, не правда ли?» Кленом сказал, что это его любимая дорога, и вдруг почувствовал, что ручка, опиравшаяся на его руку, дрогнула, и розы затрепетали. «Хотите розы, мистер Кленом? Я нарвала их в саду. Собственно говоря, я нарвала их для вас, так как рассчитывала встретиться с вами. Мистер Дойс приехал час тому назад и сказал, что вы пошли пешком». Его рука тоже задрожала, когда он брал розы и благодарил ее. В эту минуту они подошли к колее. Кто первый свернул с нее, он или она, трудно сказать. Кленом никогда не мог припомнить, как это случилось. «Как здесь мрачно», — сказал Кленом. «А все-таки хорошо». Пройдя под этим темным сводом со светлой аркой на конце, мы выйдем к переправе и увидим вашу дачу с самой выгодной стороны в простой соломенной шляпе и легком летнем платье с роскошными, темными, вьющимися волосами и удивительными глазами, на мгновение остановившимися на его лице с выражением, в котором уважение и доверие к нему сливались с робкой грустью за него. Она сияла такой красотой, что для его спокойствия было очень хорошо. Или очень дурно, он и сам не знал, наверное что он принял мужественное решение, о котором так часто думал. Она прервала минутное молчание, спросив, известно ли ему, что папа уже подумывал о новой поездке за границу. Он сказал, что слышал об этом. Снова наступило молчание, и снова она прервала его, заметив после некоторого колебания, что папа отказался от этой мысли. «Они женятся», — подумал он в ту же минуту. «Мистер Кляном, сказала она еще нерешительнее и боязливее, и так тихо, что ему пришлось наклонить голову, чтобы расслышать ее. «Мне бы очень хотелось поговорить с вами откровенно, если только моя откровенность не покажется вам навязчивой. Мне уже давно хочется поговорить с вами, потому что я чувствовала, что вы наш друг». «Я могу только гордиться вашим доверием. Прошу вас, будьте со мной откровенны, не бойтесь довериться мне». Я никогда не боялась довериться вам, отвечала она, подняв на него свой чистосердечный взгляд. Я бы давно сделала это, если бы знала, как. Но я и теперь не знаю, с чего начать. Мистер Гоуэн», — сказал Артур Кленом, должен считать себя счастливым человеком. Да благословит Бог его жену и его. Она заплакала и пыталась заблагодарить его. Он успокаивал ее. Он взял ее ручку, опиравшуюся на его руку, взял из нее трепетавшие розы и поднес ее к губам. И ему показалось, что только теперь окончательно угасает надежда, тлевшая в его сердце и терзавшая его так жестоко. И с этого времени он стал казаться себе человеком, для которого романтическая пара жизни уже закончилась. Он спрятал розы на груди, и они шли несколько времени медленно и в молчании под тенью развесистых деревьев. Потом он спросил ее веселым шутливым тоном, нет ли еще чего-нибудь, что она хотела бы сказать ему, как другу своего отца и своему другу, который намного много лет старше ее. Нет ли услуги или какого-нибудь одолжения, которое он мог бы оказать ей и чувствовать себя счастливым, что мог хоть немного содействовать ее счастью? Она хотела ответить, но вдруг под влиянием какой-то тайной грусти или сострадания к нему кто мог бы определить это чувство? Снова залилась слезами и сказала, «О, мистер Кляном, добрый, великодушный мистер Кляном, скажите, что вы не осуждаете меня». «Мне осуждать вас?» — воскликнул кленом. милое дитя, мне осуждать вас? Никогда!» Схватив обеими руками его руку и доверчиво глядя ему в лицо, она застенчиво старалась объяснить, что благодарна ему от всего сердца, что и было на самом деле источником ее волнения, и мало-помалу успокоилась. Время от времени он ободрял ее ласковым словом, пока они тихонько шли под медленно темнеющими деревьями. «Что ж, Минни-Гоуэн, — сказал наконец кленом с улыбкой, — у вас, значит, нет ко мне никакой просьбы?» «О, очень большая!» «Очень рад! Я надеялся на это и не обманулся в своей надежде!» «Вы знаете, как меня любят в семье и как я люблю свою семью!» «Вы, может быть, не поверите этому, дорогой мистер Кленом?» — прибавила она взволнованным голосом. «Видя, что я добровольно и сознательно расстаюсь с нею, но я так люблю ее!» «Я уверен в этом», — сказал Кленом. «Неужели вы думаете, что я сомневаюсь в этом?» «Нет-нет, но мне самой страшно, что я решилась расстаться с теми, кого я так люблю и кто меня так любит. Это должно казаться такой неблагодарностью!» «Милое дитя!» — сказал Кленом. — Это совершенно естественно и неизбежно. Во всех семьях бывает то же самое. — Да, я знаю, но не во всех семьях остается такая пустота, какая останется в моей, когда я уйду. Конечно, есть много девушек гораздо лучше, милее и совершеннее меня. Конечно, я немного значу сама по себе, но для них-то я значу так много. Любящее сердце Милочки переполнилось, и она зарыдала. Я знаю, как тяжело будет для папы мое отсутствие в первое время, и знаю, что я не буду для него в первое время тем, чем была так много лет. И я прошу и умоляю вас, мистер Кляном, именно в это время не забывать о нем и навещать его в свободное время, и говорить ему, что никогда во всю свою жизнь я не любила его больше, чем в минуту разлуки, потому что нет человека». Он сам мне говорил, это не далее, как сегодня, которому бы он питал такое уважение и доверие, как к вам. Кледом догадался, что произошло между отцом и дочерью, и эта догадка тяжким камнем легла ему на сердце. Глаза его наполнились слезами. Он сказал веселым тоном, хотя не таким веселым, как ему бы хотелось, что ее просьба будет исполнена, что он дает ей честное слово. «Если я не говорю о маме», — продолжала Милочка, еще более взволнованная и такая прелестная в своей тихой печали, что Кленом даже теперь не решался смотреть на нее и принялся отсчитывать деревья, оставшиеся до слабого света при выходе из аллеи. «То это потому, что она лучше поймет меня, будет иначе чувствовать мое отсутствие и иначе смотреть на будущее». Но вы знаете, какая она нежная, любящая мать, и не забудете ее тоже, не правда ли? Он сделает все, он сделает все, что угодно, Минни, сказал кленом. И еще, дорогой мистер Кленом, сказала Минни. Так как папа и один человек, которого мне не нужно называть, до сих пор не могли понять и оценить друг друга, как поймут и оценят со временем. И так как обязанностью, гордостью и счастьем моей новой жизни будет сделать все, чтобы они узнали друг друга, гордились друг другом, любили друг друга, они, которые оба так любят меня, то я буду просить вас. Вы такой добрый, такой справедливый. «В первое время нашей разлуки я уеду далеко отсюда. Попытайтесь примирить с ним папу. Употребите все ваше влияние, чтобы представить его таким, каков он есть. Сделайте это для меня, как великодушный друг». Бедная милочка, легковерное, наивное дитя. «Когда же случались такие перемены в естественных отношениях между людьми? Когда же сглаживалась такая глубокая внутренняя рознь?» Другие дочери не раз добивались того же Мини, но всегда безуспешно. Никогда ничего не выходило из таких попыток. Так думал Кленом. Он не сказал этого. Поздно было говорить. Он обещал исполнить все ее желания, и она знала, что он исполнит их. Они дошли до крайнего дерева аллеи. Мини остановилась и освободила свою руку. Подняв на него глаза и дотрагиваясь дрожащей рукой до его руки, она сказала. «Дорогой мистер Кляном, я так счастлива! Да, я счастлива! Хотя вы и видели меня в слезах, что не могу перенести мысли, что между нами останется хоть легкое облачко. Если у вас есть что простить мне...» не сознательную вину, а какое-нибудь огорчение, которое я могла нанести вам без умысла или потому, что не в моей власти было предотвратить его, то простите мне сегодня от всего вашего великодушного сердца». Он наклонился к невинному личику, которое спокойно поднялось к нему навстречу. Он поцеловал его и сказал, «Видит Бог, мне нечего прощать». Когда он нагнулся, чтобы еще раз взглянуть в это невинное личико, она шепнула ему «Прощайте», и он отвечал тем же. Он простился со своими старыми надеждами, с мучительными сомнениями, терзавшими ничье сердце, и они вышли из аллеи рука об руку так же, как вошли в нее, и деревья сомкнулись за ними в темноте, подобно их прошлому. Голоса мистера и миссис Мигельс и Дойса явственно раздавались в саду близ калитки. Услышав, что они упоминают имя Милочки, Кленом крикнул «А она здесь, со мною!». Послышались удивленные голоса и смех, но когда все сошлись, наступило молчание, и Милочка незаметно скрылась. В течение нескольких минут мистер Мигельс, Дойс и Кленом молча прохаживались взад и вперед по берегу реки при свете восходящей луны. Потом Дойс отстал и ушел в дом. Еще несколько минут мистер Мигельс и Кляном прохаживались молча. Наконец мистер Мигельс нарушил молчание. «Артур», — сказал он впервые, за все время их знакомства, обращаясь к нему так фамильярно. «Помните ли вы, как мы прогуливались в то знайное утро в Марселе на карантинной стене?» «И я сказал вам, что мне и матери всегда казалось, будто покойная сестра Милочки растет вместе с нею и изменяется вместе с нею». «Помню». «Помните, я говорил вам, что мы в своих мыслях никогда не могли разделить обеих сестер и что в нашем воображении она всегда сливается с Милочкой?» «Да, помню». «Артур», — сказал мистер Мигель с глубокой грустью. «Сегодня я зашел еще дальше в моем воображении. Сегодня мне кажется, мой дорогой друг, что вы нежно любили мое покойное дитя и потеряли ее, когда она стала такой же, как теперь Милочка». «Благодарю вас», — пробормотал кленом. «Благодарю вас», — и крепко пожал ему руку. «Пойдемте в дом», — спросил мистер Миггельс. «Сейчас приду». Мистер Миггельс ушел, и он остался один. Проходив еще полчаса по берегу реки, озаренной кротким светом луны, он поднес руку к груди и осторожно достал покоившиеся на ней розы. Быть может, он прижал их к сердцу, быть может, прижал их к губам, но во всяком случае он наклонился над рекой и тихонько опустил их в воду, и река унесла их, бледные, прозрачные, при свете месяца. Когда он вернулся, в доме горели огни, и вскоре лица всех присутствующих, не исключая и его лица, приняли выражение мирного веселья. Они толковали о разных разностях, компаньон Кленема был просто неистощим по части всевозможных историй, пока не наступило время идти спать. А розы, бледные и прозрачные при лунном свете, уплывали все дальше и дальше по реке. Так наши великие надежды и радости, когда-то волновавшие наше сердце, уплывают и исчезают в океане вечности.